Павел Семенов Сильный Духом 2 Долой оковы Глава первая, где Илюха делает вид, что смирился Викинг, стоящий на палубе передо мной, здоровый и крепкий, как вставший на задние лапы племенной бычок. Он угрожающе сверлит меня своими глазенками Зовут его Снор И каждый раз. Раскрывая свою пасть, он забрызгивает мое лицо и грудь слюнями. Но это меньше из моих бед. «Ну что, красавчик, подыхать не надоело?» — спрашивает Снор, в очередной раз орошая меня своими слюнями. Красавчиком называют меня. За внешность, оставшуюся после многочисленных побоев, разбитые в мясо губы, свернутый нос — Заплывшие фингалами глаза и залитое кровью лицо. Еще называют борзом, за проявленный характер, за попытки убийства своих пленителей за оскорбление в их адрес. Иногда зовут смертником за мои многочисленные смерти из-за этой самой борзоты и непослушания. И смерть это не всегда случалась от побоев или холодного оружия, но и от киля корабля на котором мы плывем. Любят викинги так развлекаться. Привяжут к рукам и ногам по канату, бросят в воду и протягивают тебя под килием. Им весело. Мне не очень. Что молчишь, раб? Язык проглотил. Сказав это, викинг ухмыляется. Или мало били. Так мы это исправим. И очередной раз пробивает своим кулачищем мне по почкам. Но я ответить ему ничем не могу. Только терпеть боль и продолжать с ненавистью прожигать его взглядом. Мои руки заведены за спину, обнимают мачту Кнора. Вроде так мои пленители назвали это деревянное судно. И крепко связаны. Ноги тоже примотаны к мачте. Так и стою солдатиком. А меня бьют. Отвязывать боятся. После последнего случая я одного из бойцов с убил. И троих серьезно ранил. Ну так как? После очередного удара спрашивает здоровяк. Снова до смерти забить? Или все же будешь слушаться? И пойдешь на весла? Ему, как погляжу, все это уже самому надоело. Да и мне, если честно, тоже. Еще викингу важно поставить раба на место и заставить слушаться. Сейчас, когда ветер обдувает мое голое тело, а брызги от ударов весел и волны реки освежают и немного смывают с меня слюни викинга, думается легче. Голова, отбитая не один раз, проясняется. Скрип деревянной палубы и плеск за бортом успокаивают. Заруши кустарником деревьями и прочей зеленью берега умиротворяют чего я добьюсь очередной смертью того что снова возражусь на этой палубе так как я теперь раб а раб воскресает в том месте которое установил хозяин раба или если не будет этого места рядом с хозяином а процесс когда меня калечат на зидание другим рабам, а потом убивают, у меня уже в печенке сидит. Причем уже не раз отбитый. Но и смириться со своей участью я не могу. Но с другой стороны, чего от меня добивался старый варяг и ведун Хрумвар? Того, чтобы я тренировался, усиливал себя. А я сам этого хочу, «Конечно. И раз я не могу пока попасть к друзьям, которые, наверное, меня давно обыскались, то займусь полезным делом. А там, глядишь, бдительность экипажа судна усыпится, и я найду способ сбежать. Но лучше, конечно, сначала отправить на тот свет всю команду Кнора. Особенно Снора. И в обязательном порядке торговца Лустера» что и является моим хозяином. А также хозяином этого судна и начальником головорезов, которые меня поймали. На весла. Хриплю я, шевеля разбитыми губами. Ха! Ха! Веселится викинг. Сдался, наконец-то. Я прямо чувствую, как он выдыхает от облегчения. И чего только строптивился. Недовольно бросает лустер, упитанный, низкий, но довольно крепкий с виду мужичок с хитрыми глазами. Зря время на тебя тратили. Только не глупи, советует мне Снор, отвязывая от мачты. Я буду за тобой приглядывать. Да-да, я тоже тебя люблю. Аж затылком чувствую его взгляд. Ну да, я ж помимо остальных моих проделок, тебя мордой о палубу приложил. И на глазах всей команды успел отвесить смачный пинок. А Снор тут среди бойцов на этом судне, вроде как самый главный, что-то типа Десятника. Под его командой около пятнадцати бойцов, еще около пятерки воинов и различная прислуга с помощниками. Подчиняются напрямую Лустеру, как и сам Снор. Чувствую, викинг не просто будет за мной поглядывать, а приложит все усилия, чтобы плавание на этом судне мне запомнилось навсегда. И, похоже, я оказываюсь прав. Один сядешь за весло. Хмыкая, Снор подталкивает меня к одной из лавок для грибцов и обращается к двум другим рабам что ворочает в данный момент весло. «Место освободили? Быстро!» Эти двое тут же подскакивают. Лустер их сразу занимает другой работой. А я усаживаюсь за освободившуюся лавку. Хватаю весло. «Блин! Тяжелое какое!» Задолбаюсь им ворочать. Но ничего. На тренировках у Хрумвара мне тяжелее приходилось. «Снор, может, все-таки ему кого-нибудь подсадить?» стревает один из воинов. «Парень молодой совсем, неопытный. Уровень вон, низкий какой. Он же только задерживать будет». «Не будет», — огрызается здоровяк. И командует другому воину. «Хрот, бей парня кнутом сразу, как только тот будет отставать от темпа остальных крепцов». Так мне придется без остановки его лупить, весело сообщает тот. Высокий и крепкий бородатый мужик в кожаной безрукавке. За широким поясом затунут большой нож и боевой топор. В руке зажат хлыст, которым он иногда поторапливает грибцов. Быстро истечет кровью и сдохнет. Сдохнет, воскреснет, отвечает ему Снор. И снова сядет на лавку грести. Или ты, хруто, боишься, что устанешь? От такого точно не устану, ржет бородач. И уже, видимо, мне. Давай, греби уже! За спиной раздается свист рассекаемого воздуха. А затем... Хлысь! Плеть оставляет кровавый, обжигающий кожу и мышцы след на моей обнаженной спине. Суки! Про себя рычу я! и со всей силы наваливаюсь на весло. Давайте, веселитесь, пока имеется такая возможность. Когда весло опускается в воду, толкать его становится намного тяжелее. Но я справляюсь. Рывок, что заставляет мышцы скрипеть не хуже, чем палуба кнора. И вот деревянная лопасть уже поднимается из воды для нового оборота. Хлысь! Мою спину вновь обжигает кнут. «Быстрее, красавчик!» — веселится Хрут, снова пуская в дело свое орудие. «Быстрее!» «Хлысь!» Я уже было собираюсь рвануть в его сторону, но еле себя сдерживаю и под очередной удар кнута проворачиваю весло. Еще раз. Стискиваю от боли зубы и получаю вознаграждение. Стойкость плюс один. И тут же появляются две дополнительные полупрозрачные надписи со шкалой, показывающие прогресс выносливости и духа. Еще немного, и эти две характеристики увеличатся. Внутренне начинаю смеяться. Волна ликования волной прокатывает по моему телу. Вызывает мураши на коже. Хрен вы, уроды, меня сломите. Вы только помогаете мне качаться. «Чего улыбишься, псих?» Хрут, видимо, замечает невольно проступившую на моих губах улыбку и награждает внеочередным ударом кнута. «А я еще больше радуюсь. Боль — ничто. У грумвара я и не такого натерпелся. Так проходит остаток дня. Я ворочаю тяжелое весло на почти пустой шкале запаса сил и получаю хлыстом по спине. Здоровье тоже далеко не полное, оно держится. Ниже середины не проседает. Это благодаря высокой выносливости, которая помимо остальных свойств повышает объем здоровья и скорость его восстановления. И благодаря хруту, вернее его действиям, а именно частым периодическим ударам кнута, после которых по моей спине текут струйки крови, Этот процесс спровоцировал появление у меня нового вида сопротивления. Сопротивление к кровотечению. Как я понимаю, данный показатель дополняет естественную регенерацию, помогая быстрее заживлять открытые раны. Это и не позволяет моему здоровью опускаться ниже. Но в основном думаю я не о собственных улучшениях. Сознание их фиксирует где-то на периферии. Мои мысли находятся далеко отсюда. Они витают вокруг Милославы. Представляю тот момент, когда я наконец с ней встречусь. И... Хватит турить смертник! Гневным шепотом шикает один из рабов, что так же, как и я, и остальные невольники, связан и расположен на ночь в подпалубное пространство Кнора что-то типа трюма, только низкое в полный рост не встанешь и расположенное по краям судна. Спать мешаешь, да и беду на всех накличешь. Правда, в его словах есть. Увидят, что я пытаюсь освободиться от пут, могут выбрать всех, да и узлы поддаваться не хотят, как бы ни старался. На ночевку команда кораблика решила пришвартоваться около удобного бережка. Торговец Лустера, его помощники Снор и около десятка бойцов спустились с борта на сушу. Разбили лагерь, запалили костер. Послали несколько воинов с луками и копьями на охоту. Стали разворачивать шатры и палатки. С нами, связанными и плотничком посаженными на пол в трюме гробами, оставили лишь тройку бойцов. «Эй, красавчик!» — окликает кто-то с другой стороны. «Чего?» – реагирую я и оборачиваюсь. «Бесполезно это!» – обращается ко мне крепкого вида парень лет двадцати. «Освободиться сложно, а получится. Что дальше?» «Удастся сбежать?» «На тебя повесит статус «беглый раб». И над головой будет он у тебя висеть и сигнализировать всем подряд. А за поимку такого и довольно большое количество опыта дают». И денег отсыпают немало. Плюс к репутации фракции. Так что желающих поймать будет, хоть отбавляй. Меня еще поймать нужно. Угрюмо проговариваю я. А про себя благодарю словоохотливого пленника за информацию. Которую у меня дефицит. Еще как поймают, не сомневайся. Продолжает разнеснять мне парень на радость. Он оказывается таким же игроком, как когда Рогдай Огневласый. Тут уже территория чужой фракции. На поимку беглого сюда сбегутся кому не лень. А после того, как поймают, тебе штраф выкупа из рабства значительно увеличат. Считай персонаж запорол. А так есть шанс качественно выполнять все обязанности и быстро выкупиться. После этого парень мечтательно произносит. Вот бы в гладиатора определили. Рабский счет быстро заполняется. Идет практика боевого столкновения. А знатные женщины НПС могут арендовать тебя на несколько дней. И вот тогда... народники тебя, дурака, определят. До гладиаторов не дорос. Каркает еще один раб. Это уже из местных. Он же не игровой персонаж. Мужичок в возрасте, крепкой наружности, с склокоченными темными волосами. Будешь там загибаться за гроши и дохнуть раз за разом. Ничего не определят, возмущается парень. Много мест, куда могут направить. Вариантов работы хватает. И рудники тоже разные бывают. Но я буду проситься в гладиаторы. Где ж ты таких радужных баек наслушался? Про гладиаторов. Усмехается еще один молодой мужчина, тоже игрок. Там все далеко не так гладко. — А ну заткнулись! — рявкает один из оставленных для охраны воинов, ударяя голове меча об одну из опорных стоек. — Привяжу к тросу за пятки и брошу ночевать за борт! Звон сухого дерева и гроза заставляет всех замолчать. А жаль. Дальше ночь проходит спокойно. Только перед тем, как я все же смог заснуть, до моих ушей доносится шепот одного из местных. Ни в гладиаторах, ни на других работах. И уж тем более на рудниках ничего хорошего нет, красавчик. Никакой славы, только унижение. Появится возможность сбежать, нужно пользоваться шансом. После этого он замолкает, а я делаю кое-какие выводы. Если еще несколько минут назад мне казалось, Если еще несколько минут назад мне казалось, получись устроить бунт и побег, меня почти никто из рабов не поддержит, а сейчас появляется надежда, что все не так уж и плохо. Утром нас кормят такой же вонючей баландой из непонятно чего, как и перед сном, и сажают за весла. Меня, как и вчера, одного. Но меня это не огорчает, даже наоборот сади со мной напарника, и грести веслом станет бесспорно легче. Но это будет бесполезной тратой огромного количества времени. Ведь прокачка некоторых навыков и показатели остановятся. Снова раздается свист кнута, рассекающего воздух, а спину обжигает удар. Хрумвар, думается мне, такую тренировку моего тела точно бы разнообразил чем-нибудь таким а у викингов, похоже, с фантазией так себе. полудню, под удивленные взгляды как рабов, так и членов команды Кнора, я догоняю остальные пары по скорости вращения весла. Но на частоте ударов кнутом это никак не сказывается. Вообще, я бы попросил убрать с весел нескольких грибцов, чтобы нас стало меньше и грести было бы тяжелее. Но, боюсь, меня неправильно поймут и что-то заподозрят. За вчерашний день и сегодняшнюю половину несколько раз поднимается стойкость, тяжелая атлетика и весельная гребля. С ними повышаются и характеристики, сила, выносливость, дух. Хрут все же устает хлестать меня кнутом, и его с удовольствием заменяет снор. И удар у него поставлен ощутимо лучше, ощутимо моей спине. Ну и тут имеется свой плюс. Прокачка стойкости ускоряется. Может, пора предложить им хлестать меня в два кнута? Вот бы посмотреть на физиономию Снора, когда я его об этом попрошу. На обед судно снова причаливает к удобному бережку. Нам, рабам, даже позволяют сойти на сушу и размять ноги. Правда, под конвоем с путами на руках и гуськом, привязанными к общему канату. И недолго. Так, чтобы кровь в нижних конечностях слегка разогнать. Когда нам уже собираются позволить опуститься на траву, неожиданно заявляются гости. Совсем неожиданные. И с оружием в руках.